Глава 26. Коварство талант. У меня было два варианта. Первый остаться в тронном зале, подойти к царю и ответить ему на все те вопросы, на которые не смогла ответить фальшивая Таиса. Возможно, царь бы мне даже поверил. В данных обстоятельствах велика вероятность, что поверил бы. Но у этого варианта был один недостаток. Если Милана сейчас улезнёт, может быть, даже убежит из дворца. и канет в неизвестность, то как я без нее верну внешность Таисы? Ведь перламутровый цветок с зеркальцем до сих пор у нее». Так я подумала, когда увидела, как Милана пулей вылетела из тронного зала. Мысль о том, что перламутровый цветок, с помощью которого Милана украла внешность Таисы, будет потерян для меня навсегда, подтолкнула меня вперед, и я выбрала второй вариант – бежать за ней. «Нет, я не рванула через весь тронный зал за Миланой». Я бросилась к той же узкой арке в ледяной стене, через которую сюда вошла. Проскользнув сквозь арку в коридор, я услышала за спиной громогласный возглас саря: "Схватить обманщицу, немедленно за ней!" Я вылетела из тронного зала ровно настолько вовремя, чтобы увидеть, как Милана юркнула в одну из арок. Успела последовать за ней и оказалась на узенькой лестнице, кажется, для слуг. В первые мгновения я слышала цокот её туфель внизу, но почти сразу меня оглушил топот ног за спиной. Стоило бы, наверное, дать знак страже, куда бежать, но я слишком боялась упустить Милану и не стала терять время на проволочке. Опасаясь, что Милана меня услышит, я старалась не сильно шуметь, но беглянка ни разу не обернулась. Видимо, была так поглощена бегством, что решила ни на что не отвлекаться. Если будешь постоянно оборачиваться, тебя поймают быстрее, чем если будешь бежать вовсю прыть. А ещё, возможно, её собственные шаги, а также топот охраны наверху, заглушали для неё мои. Сбежав на нижний этаж, Милана почти сразу юркнула в очередную арку, не из льда, и из камня. Последовав за ней, я сначала озадаченно оглядывала узкие как кишки каменные ходы. Стены здесь были покрыты копотью, освещение было слабое. А когда до моих ноздрей донесли запахи приправ, до меня дошло. Эта часть дворца была выделена для слуг, а где-то рядом находилась дворцовая кухня. Оттуда и запахи, и из-за этого и копоть на стенах. Это место представляло собой настоящий лабиринт. Похожие на кишки ходы все время заворачивали то влево, то вправо, и Милана постоянно исчезала из пределов моей видимости. Когда в очередной раз она нырнула в боковой проход, я ускорила шаг, оправнявшись с поворотом, за которым она исчезла, успела увидеть только мелькнувший край ее платья, а следом где-то впереди раздался хлопок. Стараясь не потерять то место, где мелькало платье Милана, я поравнялась с ним и увидела перед собой дверь, очень низкую. Не согнешься в три погибели, не войдешь. Дверь была плотно прикрыта. И я застыла перед ней в нерешительности. Открою, могу сразу наткнуться на Милану, и вся погоня потеряет смысл. А мне надо узнать, где она прячет перламутровый цветок с зеркальцем и как это сделать. Тут мой взгляд наткнулся на замочную скважину, и не теряя времени, я присела, чтобы приникнуть ухом к отверстию. В тотчас услышала голоса. Кин, я что с вами? На вас лица нет. Я легко узнала голос таинственной служанки Миланы, которая за мной следила. А я-то думала, где она сейчас. Ее не было среди свита Миланы. Мне приходилось жить в покоях лапридской невесты. Я видела всех ее девиц. Но и в покоях Таисы. Вместе со своей хозяйкой она жить не могла. Там бы ее быстро вывела на чистую воду Ирина. А она, оказывается, затесалась среди дворцовых слуг. Даже комнатенку себе здесь выпросила. «Шкатулка!» Задыхаясь, отвечала ей лжа Таиса. «Она у тебя?» «А как же кинья?» Голос служанки звучал удивленно. Вы же дали мне ее на хранение. Я хранила, как зеницу ока. «Давай ее мне. Скорее!» торопила лжетаиса. «Ну же!» Я слышала какие-то звуки. Что-то лязгнуло, заскрипело, зашелестело, потом снова раздался голос лжетаисы. «Я возьму это». Кто-то ахнул. «Но как же, кинья? Ведь это...» «Я помню!» перебила служанку Милана. «Я берегла это как последнее средство, когда другого выхода не останется». «Но тогда...» «Меня разоблачили». Снова громко ахнули. Сам царь разоблачил, теперь другого выхода нет. Я оторвала уха от замочной скважины и прильнула к ней одним глазом, однако ничего не увидела. Весь обзор загораживало платье Миланы. Мне придётся на это пойти, но это ещё не всё. Милана понизила голос до зловещего шёпота. Ты должна мне помочь. Я сделаю, что прикажете, Киня. Подойди-ка сюда, понизила голос Милана. На ухо скажу, что сделать надо. Слушай внимательно и не подводи. Я изо всех сил напрягала слух, пытаясь услышать, о чём Милана шепчется со своей служанкой, но из комнаты не доносилось ни звука, даже намёк на шёпот было не слышно. Что там происходит? Я прижалась к замочной скважине так тесно, как только могла, налегла на дверь всем весом, как вдруг дверь резко распахнулась, и не удержав равновесия, я упала на пол комнаты, растянувшись ничком. Я не успела встать, как позади меня раздался хлопок и звук поворачиваемого в скважине ключа. дня в голову я увидела прямо перед собой лжетаису, обросив взгляд через плечо, обнаружила, как тёмная фигура служанки вдоль стеночки отходит от меня подальше, пряча в кармане ключ от запертой двери. Кажется, я угодила в ловушку. Стараясь держать в поле зрения и Милану, и её спутрудную, для чего пришлось поворачивать голову и сильно косить глазами туда-сюда, я поднялась на ноги. Это ищете? Спросила спокойно моя подделка и, подняв руку, показала предмет, который удерживала в пальцах. «Перламутровый цветок», — узнала я тотчас. «О, да, это было именно то, что я искала. А теперь я обдумывала, как мне его забрать. Эта магическая вещица — мое доказательство, что настоящая Таиса из Рагуды — это я. Ну, хорошо, не совсем настоящая, но если верить к Сунану, настоящую уже не вернуть. А значит, если кто и может претендовать на эту внешность, то это я». Как ни как меня сам дух в тело Таисы поселил. Однако я решила сделать вид, что не так уж и заинтересована. Вы разоблачены, княгиня Милана, сказала я. Надеетесь сбежать? Она чуть приподняла бровь заинтересованно. Но вы же слышали, за вами погоня. Стражи и маги Ковена будут преследовать вас. Как вы собираетесь сбежать? Моя подделка хмыкнула и неожиданно улыбнулась. Сбежать? переспросила она. Кто вам сказал, что я собираюсь бегать? У меня еще есть козырь Кинья. Таиса. Я нахмурилась. Козырь? Что еще задумала эта шельма? И есть ли предел ее коварству? Улыбка сошла с ее лица, а глаза сузились. Я ни за что не вернусь в Лабриту, чтобы этот человек, который называет себя моим отцом, снова унижал меня? А я ведь даже не его дочь. Во мне течет королевская кровь. Я помнила, что Милана официально считалась дочерью первого министра Лабриты, хотя, по слухам, была внебрачным ребенком царицы Лабритской. и младшего принца Лабрицкого. Кажется, отношения с приёмным папашей у Девицы не заладились. Вероятно, навязанную ему бастардку он недолюбливал. И Милана тотчас подтвердила мои догадки. Отсылать меня в провинцию, держать в заперти, представлять ко мне гувернанток, которые христали меня рогами, унижали, полуголой запирая в подвалах с насекомыми. Они ползали по мне. Вернуться к нему? Не бывать этому, она гордо вздёрнула подбородок. Я останусь здесь и стану царицей Аквилаи. От её признания я слегка опешила и потеряла дар речи. В какой-то момент даже испытала к ней жалость. А у девочки-то было паршивое детство. Похоже, несладко ей пришлось. Я пришла в себя, когда Милана шагнула в мою сторону и сжав челюсти процедила: "Я не позволю вам стать у меня на пути". И тут мою голову схватили сзади. "Держи её", крикнула Милана. А ладони, вцепившиеся в мою голову, сдавили её с двух сторон так сильно, будто собирались раздавить как орех. Я успела только дотянуться до чужих рук. Никаких сомнений, что они принадлежали служанке Миланы, которая напала на меня сзади, когда моя соперница выставила вперёд руку, и та замерла прямо перед моим лицом, а в пальцах был сжат. "Нет!" вырвалось у меня. И увидев, как лепестки цветка открываются, я изо всех сил зажмурила глаза, одновременно пытаясь оторвать от себя ладони служанки. "Да, мне нужна была эта магическая вещница. Я уже давно поняла, что этот цветочек был своего рода обменным пунктом, через который Милана поменялась со мной внешностью. Она запечатлела в нём своё отражение, а как только я посмотрела в зеркальце внутри цветка, произошёл обмен. Внешность Миланы стала моей, моя внешность перешла к ней, и обратный обмен должен был произойти точно так же, через зеркальце в цветке. Вот только мне никак нельзя было допустить этого сейчас. Я твёрдо была намерена не открывать глаза. И готовилась двинуть ногой, стоящую позади меня девицу. Однако та меня опередила. Цепившись мне в голову ногтями, она одновременно укусила меня за шею, со всей дури сомкнув зубы. Боль была такой силой, что я заорала и непроизвольно распахнула глаза. И в тот же миг из крошечного зеркала на меня глянула я сама. На зазеркальном лице Таисы растянулась исполненная лекование улыбка Миланы. Попалась. Отражение в зеркальце начало таять, пока совсем не исчезло. А как только это произошло, мои ноги подкосились, и я рухнула на пол. Из последних сил, упираясь ладонями о пол и не давая себе растянуться ничком, я подняла голову. Передо мной возникло лицо. Оно двоилось и плыло, и в первое мгновение мне показалось, что это из-за головокружения и слабости, охватившей меня внезапно. Однако, стоило только присмотреться, как я поняла, на моих глазах происходила метаморфоза. Синие островки чешуи словно присели на лбу и висках Таисы. то пропадает, то появляясь, пока не исчезли совсем. Прямые волосы цвета тёмного золота поддёрнула рыжена. Они окрасились в золотистый, а в следующее мгновение завелись кудрями, рассыпаясь вокруг лица Миланы. Злодейка обнажила в улыбке два крупных, как у кролика, передних зуба и сказала: "Готова. Теперь я Милана, невеста первого мага королевства Тарлода, а вы Кинет Айса, обманчица, которая обвела вокруг пальца царя". Я раскрыла рот, пытаясь заговорить, но Милана меня опередила. Да-да, вы, конечно, попытаетесь всё объяснить, расскажете всем, что вы настоящая Таиса из Рагуды. Только вот я не собираюсь сидеть сложа руки и ждать. Видите эту маленькую вещисто? Словно во сне я перевела взгляд чуть в сторону, где на краю зрения что-то покачивалось. Меск сквозь мутную пелену увидела ещё один перламутровый цветок на тонкой цепочке. От предыдущего он отличался скользящими, словно тени, вкраплениями чёрного цвета. Я резко отвернулась, боясь, что лепестки сейчас откроются, и кто знает, что глянет на меня оттуда. Милана засмеялась звонким высоким смехом. «Не бойтесь, Киня Таиса, этот цветочек не для вас, он для царя. И я прямо сейчас отнесу ему мой маленький подарок. А когда он заглянет внутрь, свет для него померкнет, и царь ослепнет». Я в ужасе втянула ртом в воздух и нашла взглядом лицо злодейки. «Она не шутит?» но мстительное удовольствие в глазах Милана лишило меня сомнений. О нет, она не шутила. Я оказалась для него недостаточно хороша ни сама по себе, ни даже в облике приятной ему Таисы из Рагуды. Что ж, что мне нравится в Аквилайе? В Северном государстве царя можно заменить. Слепой государь не нужен Ковену. Его сместят, а первый претендент на трон после него. «Тарлот, ваш...» Она захохотала. «Ох, простите, мой! Мой жених!» «Мне все равно, кто будет царем. Главное, чтобы царицей стала я». Внутри меня клокотала злость. Злость на эту обиженную жизнью девочку, которая ради своей цели не щадила никого, готова была идти по трупам. Я потянулась к магическому амулету, покачивающемуся перед моими глазами. Но Мелана ловко отдернула руку, а я едва не упала лицом на пол, потеряв равновесие. Попыталась подняться на локте, но тело мое становилось безвольным и вялым настолько, что... что я уже почти не чувствовала ни своих рук, ни ног. Ничего. «Переживаете за царя?» наклонившись надо мной, шепнула мне на ухо Милана. «Лучше подумайте о себе, Кине Таиса. Ведь вас уже и ищут. Охрана дворца и маги Ковины идут по моим, ох да, по вашим следам. И вот-вот будут здесь. Не до царя вам сейчас. Лучше спасайте себя, если сможете». Услышав шалист юбок, я поняла, что Милана встала. Ее больше не было рядом со мной. Раздались торопливые шаги двух пар ног. Хлопнула дверь. Мне надо бежать, успела подумать я. Надо спрятаться, нельзя попасться. Если я попадусь, не смогу предупредить. Мысль до конца я додумать не успела. Меня обволокло тёмным коконом, и последнее, что я слышала, как моё собственное тело с глухим стуком упало на пол. Открывайте! Именем государя Аквилая, открывайте! Меня разбудили крики. Тяжело разомкнув веки, я в первый момент не могла понять, где я и что происходит. «Именем государя Квилая, открывайте!» Осознание окатило меня вмиг. Словно на голову выплеснули бадью ледяной воды. И я подскочила. Из коридора раздавался громкий топот, крики и стук. Стучали в дверь. Секунды мне хватило, чтобы понять. Пока не в дверь той комнаты, где я находилась. В соседние. Значит, охрана, преследующая Милану, не знает точно, где надо искать. Но каким-то образом узнали, что Беглянка скрылась в помещениях для слуг. Я подскочила на ноги. Что же делать? В панике оглядела комнату и ахнула, увидев чьё-то лицо прямо перед собой. Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы понять, что кроме меня в комнате никого нет, а лицо, которое меня напугало, это всего лишь моё отражение в настенном зеркале. Передо мной была Таиса, царская невеста с русалочьими чарами. Я перевела взгляд на дверь. Выйти в коридор нельзя. Кого видит охрана? Правильно. Женщину, которая обманула царя. Женщину, которую он приказал схватить. А если меня схватят? Царь, когда он заглянет внутрь, свет для него померкнет, и царь ослепнет, прозвучал в моей голове голос Миланы. Ей будет очень легко подойти к царю, осознала я внезапно. Он будет видеть в ней ту самую же бабочку, которой в последнее время начал доверять, ведь несмотря на своё уродство, Эта жаболюдка спасла ему жизнь, жертвуя собой. Конечно, он легко подпустит Милану к себе. Мне надо предупредить его, а чтобы предупредить, нельзя попасться. И ровно в тот момент, когда я так подумала, в дверь комнаты, где я находилась, затарабанили. Открывайте! Именем государя Квилая, открывайте! Я попятилась. Неужели в ловушке? Нагляделась. И из окна не вылезешь. Окно в комнате 2, но это скорее узенькие проёмы в стене. Нюй мовочкой нужно быть, чтобы в такое окно пролезть. Тем временем дверь заходила ходуном. Задёрглась дверная ручка. Я в панике подалась назад и вдруг поняла: дверь заперта на ключ. Я помнила, как служанка Милана заперла её. А если она заперта до сих пор, значит Милана со своей помощницей вышли отсюда другим способом. В комнате есть тайный ход. Мой взгляд скользил по комнате. Внимательно, тая, ничего не пропусти. Это где-то здесь. И наконец я нашла Один из углов коврика был загнут наружу. Я подбежала, схватила и за него и откинулась сильнее, последом ахнула. Под ковриком был вырезан в полу люк. Потянув на себя крышку, я порадовалась, когда та поддалась. Вниз вела лестница. В дверь продолжали тарабанить, поэтому медлить было некогда. Спустившись по лестнице, я потянула на себя люк и одновременно зацепила рукой коврик, накинув его сверху, чтобы когда люк опустится, коврик лёг поверх него. Пришлось попыхтеть, но я справилась. Когда люк закрылся, стало темно. Пришлось двигаться на ощупь. Но если Милана со служанкой с этим справились, то и я смогу. Проблем не возникло. Ход здесь был один, узкий и прямой. Куда он вёл, туда я и шла. Быстро упёрлась в дверь. Толкнула, не поддалась. Догадалась потянуть на себя. Слава духам. Дверка открылась, и я оказалась. Это же хорошо знакомый мне потайной коридорчик, через который слуги носили с рынка продукты на царскую кухню. Помимо кухни, я знала еще несколько выходов отсюда. Один из них вел во дворец, другой наружу, за пределы дворца. А еще отсюда можно было выйти в розовый дворик. Кстати, о дворике. Мне кажется, или я слышу голоса. Сначала я испугалась, что это стража. Потом прислушалась и поняла. Голоса звучат спокойно и приглушенно, и кажется... «Милана!» Один из голосов определенно принадлежал ей, а второй — мужской. «Это же царь! Я хорошо помнила, где находится низенькая дверка, ведущая в розовый сад, и ринулась к ней. Плевать, что будет со мной, но нельзя позволить Милане осуществить задуманное. И вот она, дверца, совсем рядом. Схватившись за ручку, я потянула дверь на себя. Распахнула, уже готова была выбежать наружу. Картина, представшая моим глазам, заставила меня замереть на месте. Я видела царя и стоящую напротив него рыженькую Милану. Видела, как из руки царя что-то выпало. На брусчатку розового дворика упал медальон на цепочке. перламутровый медальон со скользящими вкраплениями черного цвета. И в тот же миг царь поднял руку к лицу. Его глаза неподвижно смотрели прямо перед собой, как будто ничего не видели. «Что вы сделали, Кинья?» Сдержанно, как будто неуверенно спросил он. А та, у кого он спрашивал, с удовлетворенной улыбкой на лице, медленно попятилась от него прочь. «Опоздала!» Внутренне взвыла я от отчаяния. «Я опоздала!»